Глава 14. Планета Эра. База колониального флота. Так называемый флот колонистов получился значительным по размерам. Около двух миллионов кораблей. Сила, с которой придется считаться всем. Одна проблема. Пилоты Оллет совершенно не могли воевать. Альбина вернулась и страшно удивилась происходящим событиям. Лос ее успокаивал. «Ну что ты, в самом деле? Ну расстались мы с Систом, и что?» «Он пошел своим путем. Мы своим». «Каким своим?» Пока непонятно, в процессе разберемся. А что делать с твоими кораблями? Они совершенно не способны воевать. Тут ты права. Даже не знаю, что делать, ведь причина в первичном ходе каждого олит. Вошел Илья, посмотрел на них вопросительно. О чем разговор? Все о том же, что делать, как быть, куда лететь. Предлагаю отдохнуть на базовой планете колонистов, а заодно подумать о целях и задачах. Но идея неплохая, наклонил голову Лос. Вот только пилоты у Олит останутся на кораблях. Пилоты станут другими, если им открыть сознание людей. Только так можно сломать исходный код. Давайте не будем торопиться. Прибудем на место и там примем решение. Это решение придется принимать тебе, Лос. Одному. Мы сможем помочь в последующей адаптации, не более того. Вспомни себя. Я помню. Сам прихожу к такому выводу. Кстати, тебя долго не было видно, чем занималась. Вопрос застал Альбину врасплох. В ее планы не входило посвящать всех в дела рас Галактики Млечный Путь. Но, учитывая новые обстоятельства, решилась сказать правду. «Я была в Галактике Млечный Путь. Меня вызывал Чижов. У него сложилась экстремальная ситуация. Галактический союз разваливался». «Стоп, стоп, стоп. Я сейчас приглашу Константина, Серова и Теона, чтобы ты не повторялась два раза». Через некоторое время все собрались, и Альбина продолжила. «После нашего ухода дела в Галактике разладились». Миты решили расширить свои территории за счет кулет, но я им этого не позволила. Более того, флот галактики блокировал направление к центру, оставив возможность экспансии только в межгалактическое пространство. Разговор длился несколько часов. Пришли к выводу, что теперь Союз не развалится. «Ну а если даже развалится, ничего страшного в этом не вижу. Каждая раса самобытна и должна развиваться своим путем, поддерживая связь с другими расами. Почему Союз? Против кого?» задал вопрос Лос. «Все это уже проходили, да хоть против Ютела, или тех же Митов. Их, между прочим, не так просто остановить. Ты видел их флот? А команды? Они идут до конца, у них нет сомнений. Они не чувствуют боли, они выполняют четко поставленную задачу. Ими руководит королева, которая представляет коллективный разум». «Альбина, ты проделала большую работу. Спасибо тебе». А теперь, друзья, предлагаю сделать звездную систему колонистов нашей основной базой. Как же базой, Илья? Ты же сам говорил, что нельзя светить ни систему, ни планету, чтобы не проведали корабли ютова На тот момент, адмирал, это было актуально. А теперь, когда мы сильны и загнали зверя в клетку, должны защищать и систему, и планету. Это родина нашего флота, капитаны и пилоты оттуда. Хватит спорить, полетели уже, Константин. Что ты думаешь по этому поводу? Что тут думать? Конечно, лететь. Весь флот мечтает об этом. Раз так, полетели. Лос, ты сам дай координаты своему флоту. Ну и проинструктируй, а то как бы не зачистили планету. Жестокая шутка, Илья. Могут обидеться. Но доля истины в ней есть. Лос уже давно подумывал о создавшемся положении. Он понимал, что оба флота, Исиста и, и ютла не способны победить друг друга. Да, в общем-то, и не стремились к этому. Пройдет время, раз и объединится... Только вот с какими целями? Цели вырабатываются сейчас. Оба лидера столкнулись с инертностью мышления Олит. Потеряв цель, которая состояла в преображении Вселенной, они растерялись. А древний встроенный код и вовсе их деморализовал. Они автоматически выполняли команды, не осознавая, для чего все это делается. Флоты колонистов вышли в обычное пространство, до полусмерти напугав жителей планеты Эра. Впрочем, какие они теперь колонисты? К Илье поступил сигнал от главы администрации Петра Кожина о том, что они подвергаются нападению. «Не забыл, как пользоваться связью. Уже хорошо. Значит, колония в порядке». «Петр, это я, Илья королёв И Константин Северов. Не против, если мы у вас сделаем остановку?» «Напугали, конечно. Ждем. А наши ребята с вами?» «И не только ваши ребята, но и наши друзья. Тут же поступили координаты посадки». «Ну что, Константин, давай, ты первый». — Я не против. Только флот теперь у нас больно заметный. Надо организовать боевое патрулирование. — Да, ты стал большим военным, чем я. Давай организовывай. И всем на планету отдыхать. — Что-то решил со своими пилотами Олит. Будешь их пробуждать? — Вы летите, мы подтянемся. Ты же знаешь, на все нужно время. — нейтрально ответил Лос. — Хорошо. Я на связи. его школе ты пока на орбите, последи за пространством. Мало ли что. — Согласен. «Долетите уже!» Небольшие спускаемые аппараты усыпали весь космодром, установками телепортации пользоваться не стали. Их встречал Петр Кожин, он так и остался главой планеты. Там, где находился оставленный Ильей узел связи, высился многоэтажный комплекс. Северов, так тот вообще со слезами на глазах осматривался вокруг и кроме Петра не видел знакомых лиц. Пилоты и капитаны радовались, как дети, они вернулись домой. Петр предполагал, что когда-нибудь Илья вернется с флотом, И не ошибся. Специально для них он построил комфортабельный отель. Да, Петр, планету не узнать. Расстроился ты основательно. А где все? Да, все благодаря оставленным вами технологиям и тому, что подлечили народ. Люди почти не болеют, и рождаемость высокая. А насчет того, где все... Константин, все повторяется. Во сколько времени не было? Ну, сколько. Несколько лет. Это у вас там, в космосе, несколько лет. А здесь прошло 50 лет. Так что вот так. Мне-то Илья провел медицинскую процедуру, благодаря которой я сейчас и разговариваю с тобой. Да, печально. Время беспощадно к нам. Зато посмотри на людей, которых мы когда-то взяли. Все живы и здоровы. Вижу, молодцы, всех сохранили. А что же солит с Землей и вообще с галактикой Млечный Путь? Галактику отстояли. Об остальном поговорим потом, если ты не против, чуть позже. Пока праздновали встречу с родственниками, с флотом, на орбите Лос принимал решение. Он понимал, пока их только трое, таких измененных, и у всех троих по-разному развилась человеческая сущность. Сист спокойно руководил своей частью цивилизации Олит, особо не проявляя человеческих качеств. У Ютыла человеческая составляющая взяла верх, он пошел по пути завоевания. У Лоса уравновешенно сочетались человеческая составляющая и Олит, взаимно дополняя друг друга. Он прекрасно ладил с людьми и понимал их, и солит не было проблем. Так, может быть, я и есть та золотая середина, и древний код блокируется, и развитие продолжается, действительность воспринимаю адекватно, решение принимаю в соответствии с обстоятельствами. Мое сознание не отягощено пороками, но и добродетельным его назвать нельзя. Стоит попробовать, иначе что я со своими пилотами Олит буду делать? Они ни на что не способны в этой новой реальности». «Открою сознание, ну а дальше будь что будет. Хуже, чем есть, не будет точно». Приняв решение, собрался с духом и обратился к флоту ментально. «Пилоты Олит, у нас нет сейчас цели, и вам непонятно, что делать?» В ответ заинтересованные эманации и вопрос. «Зачем на планету полетели те другие Олит, не похожие на нас?» «Сейчас я открою вам свое сознание, вы все поймете. Воспримите мир по-другому. Готовы ли вы к этому?» «Лос, если ты это знаешь, то и мы должны знать», — послышались со всех сторон ментальные отзывы. «Одно предупреждение и просьба. Не впадайте в процесс осмысления, он может занять много времени, а его у нас нет. Осмысливать будете в реальности, в действии, а я буду объяснять, да и другие Олит тоже объяснят». Он собрался с мыслями и открыл сознание, куда тут же устремились его пилоты. Что тут началось? Олит замерли, впитывая и узнавая все то, что знал Лос, и древний кот терял силу. Почему? Скорее всего, потому что создатели предвидели возможность возвращения Олит к активной жизни. Но никто пока этого не осознал. Только Лос был близок к разгадке. А на планете шли праздники. Героев космоса встречали по высшему классу. Когда эмоции немного улеглись, Альбина попыталась связаться с Лосом, но, увы, безуспешно. «Илья, прошло две недели, как мы на планете, а Лос так и не появился. Не беспокой его, он занимается своими Олит. Мы просветили колонистов насчет всех событий, которые произошли, а увидев своих бывших сограждан в таком хорошем состоянии после стольких лет, решили сами податься служить в наш флот. Капитаны и пилоты флота пусть отдыхают, а нам нужно заняться делами, Пётр нас ждет». На встрече присутствовали все пятеро, со стороны колонистов трое представителей. Петр, руководитель правительства Ахмед Погосов, министр обороны Жорж Килби. Слово взял Петр Кожин. Друзья, мы рады вас видеть на планете. Все, что мы имеем, благодаря вам. Там, во Вселенной, не все спокойно. Мы здесь не можем чувствовать себя в безопасности. Предлагаем вам создать здесь базу для своего флота. У вас будет где остановиться, и нам спокойнее. Предложение хорошее, и мы его принимаем. Базу создадим на ближайших планетах, но с нами примкнувшие Олит. «Лоса ты, пётр знаешь, но на орбите еще миллион с лишним пилотов этой расы. Готовы ли вы их принять так же, как и нас?» Вернувшиеся с вами люди говорили о них, говорили о том, как все непросто. Они как роботы, безобидные, но очень умные. «Это так. Лос сейчас там, на орбите, рассказывает о вас, а я расскажу о них». Рассказ Ильи длился несколько часов. Наконец он закончил. «Возможно, скоро они спустятся с орбиты». Предупредите людей, они даже не союзники, а члены нашего общества, потому что пошли за нами в трудное время». Петр, не мешкая, тут же вышел готовить людей, а совещание продолжилось без него, и прошло в духе взаимопонимания и доверия. А по-другому и быть не могло. Теперь дорога в космос была открыта, а флот прикрывал систему. На третьей неделе Лосс закрыл сознание, посчитав, что достаточно. «Вы все поняли, Оллетт. «Не все, но очень интересно. Жизнь скоротечна у этих существ, но наполнена событиями. Некоторые из них, как мы, живут долго, они сейчас на планете. А мы можем спуститься на планету?» – посыпались вопросы. «Делаем небольшую паузу. Вы еще немного осмыслите информацию и отправимся на планету получать ощущения». В ответ послышалось нечто вроде всеобщего одобрения. Несколько десятков тысяч спускаемых капсул, конечно же, космодромы планеты принять не могли. Поэтому ЛОС организовал доставку ОЛИТ на планету в специальных модулях. Что творилось на планете? Подготовленные жители вначале опешили, потом мало-помалу пошло общение. ОЛИТ находились в эйфории, да еще под накалом положительных чувств к инопланетянам. Их приглашали, их угощали, им показывали, как организована жизнь на планете. Для Олит это было откровением, но они, в свою очередь, не разочаровали жителей планеты, показывая необыкновенные способности и умения. Но в целом вели себя как пятилетние дети, им все было интересно. Лосу отдыхать не приходилось. Он стал оператором, который отвечал на тысячи вопросов Олит. Илья и Альбина, видя его мучения, предложили помощь, он с радостью согласился. Они подключились и окунулись в поток восприятия Олит, которые паниковали, не зная, что делать. Илья успокоил их, посоветовав задавать вопросы тем, с кем они контактируют в настоящий момент. Накал сразу спал, а потом и вовсе пошел на нет. Уолит постепенно осваивались, общаясь с людьми. Пилоты-люди отдыхали, наслаждаясь твердью планеты. На ближайшей планете уже поставили завод по производству и программированию первочастиц. Там появлялись контуры строений будущей базы флота. Вот уже месяц флот отдыхал, набирался сил и строил планы на будущее. Многие жители отправились на соседнюю планету работать на базе космического флота. Олит влились в жизнь планеты. Никто не обращал внимания на их экзотический вид. Многие пилоты Олит пожелали остаться жить на планете. Без пилотов оставались тысячи кораблей. Вот видишь, Лос, ничего страшного. Происходит ассимиляция двух раз биологической и полностью техногенной. Все это хорошо, но противостояние не закончено. А у нас тысячи кораблей без пилотов. Не мог даже предположить, что так может случиться. Объявим конкурс на замещение вакантных должностей пилотов. Готовить их и преподавать будут Олит. Через полтора месяца заработали первые космические академии. Лучших преподавателей, чем Олит, и желать не надо. Безгранично терпеливы и скрупулезные. С капиталом знаний по всем направлениям. Универсалы, одним словом. Такую размеренную жизнь нарушил доклад капитана патрульного корабля о том, что к их звездной системе летит эскадра боевых звездолетов, и это корабли «Олит». На запросы не отвечают, а приступают к боевому маневрированию. Илья тут же связался с Серовым, Альбиной, тионом и Северовым. Лоса решил не отвлекать. На орбите в боевой готовности находились более 100 кораблей. «Кто бы это мог быть?» — гадала Альбина. «Ютл — это его тактика». Везде наносить точечные удары. предлагая Олит не трогать, а справиться самим с гостями. когда берем по 50 кораблей и разомнемся. Я лечу со своими кораблями в лоб. Северов заходит снизу, Альбина сверху. И не дожидаясь залпа, сбиваем их. А как же я?» — заволновался Тион. «Твое дело разведка и плетение и интриг. Вот и занимайся этим делом». Через несколько минут три модуля устремились в космос. На орбите быстро причалили к своим кораблям, заняли управляющие коконы и вошли в виртуальное пространство. И немедля стартовали во главе своих кораблей. Ютл не бросил свой проект, научить Лонов управлять кораблями, и добился хороших результатов и слетанности. Неутомимость Олит заменяла сменность постов каждые 8 часов. Работу с установками и управляющей системой пришлось вести через специальный интерфейс. Вот уже подготовлены несколько десятков кораблей. Пора проверить, на что они способны на самом деле. Луоны оказались понятливыми и безжалостными бойцами. Шли до конца, могли импровизировать по ходу боя. Ютал принял решение дать возможность провести своим новым экипажам полномасштабный бой, а не единичный удар и уход. Целью выбрал очень дальнюю, ничем не примечательную звездную систему, где, по данным сканирующих комплексов, находился флот олит На эту операцию Ютел отправил сотню кораблей разного класса. Нужно понять, где лучше всего проявят себя команды лонов. Командиром лонов назначил Ажала. Флот отбыл, оставалось только ждать. На других направлениях ничего существенного не происходило. Так, вялотекущие стычки, не более. ожал активировал тактическую звездную карту. Флот, на который он нападал, превосходил его количеством в сотни раз. но находился на орбите, не готовый к боевым действиям. Ажал решил выйти из прыжка чуть раньше и на маршевых двигателях подойти на дистанцию выстрела, прикрываясь местным светилом. Все шло хорошо, пока не поступил доклад от разведчиков, что ему на перерез движутся три группы кораблей по 50 вымпелов каждая. «Ну, это лучше, чем основной флот», — подумал Ажал и отдал команду. «Докладывать о любимом передвижении кораблей в режиме реального времени — и отображать на тактической карте. Картина складывалась интересная. Их принимали за тупых Олит. Такой вывод напрашивался из боевого построения противника и примитивного маневра, рассчитанного на новичка. «А ведь это Фора!» — внутренне квакнул, ожал. «Я обязан использовать такой подарок судьбы». И Немешко дал команду на инертное движение, как будто кораблями управляли Олит. Так это выглядело внешне. а на самом деле он сразу разделил корабли на три сектора нападения и сориентировал в пространстве таким образом, что они имели сектор обстрела по векторам нападения противника. Со стороны это был шар, классическое построение Олит, но готовый сегментарно разделиться на четыре вектора и устремиться на противника, а четвертый, раскрываясь веером, заходит в тыл. Получается эдакий двойной зонтик пространственного построения. Такой маневр никогда не отрабатывался на учениях лонами, а жал импровизировал. Маневр сложнейший, маневр, на который противник не рассчитывает, маневр, к которому противник не готов. Илья, вижу противника. Обычное построение олит. Сейчас сделает залп и прыгнет. Не расслабляться. Альбина, ты вышла на вектор удара. Пока нет, но скоро выйду. Константин, готов к атаке? Через три минуты. Вас понял. Через три минуты атакуем. но трех минут у них не было. Флот противника сделал залп из установок частиц. И случилось странное. Не скрылся, не ушел в прыжок, не сбежал, а продолжал движение вперед. Слегка вращающийся шар кораблей продолжал движение, видимо, перезаряжая установки. Частицы вреда не принесли, все уже научились от них защищаться, и только Олит продолжали традиционно ими стрелять. Ажал вел бой на грани фола, но противник поверил, что он применяет обычную тактику Олит. В соответствии с жанром, сделал бесполезный залп первочастицами, продолжая лететь вперед. Залп никакого вреда кораблям противника не принес, но убедил их, что он — это Олит. Три группы кораблей противника взяли его в пространственные клещи и вышли на дистанцию огневого контакта. Вот теперь начиналась главное. Капитанам секторов приготовиться к маневру по моей команде. Он замер у датчика, который отслеживал залп противника. Момент настал. Сразу команда, на маневр. Через мгновение на том месте, где находился шар, никого не было. Осталось несколько кораблей, замешкавшихся при маневре и попавших под удар. Но такие потери для Ажала несущественны. Какая война без потерь? Да что война, бой тем более скоротечный и космический. Он своим маневром выигрывал и качество, и темп боя. Илья видел, как в момент выстрела шар противника разделился на четыре сегмента, и три из них устремились в атаку на их эскадры, а четвертый пропал из виду. Их залп пришелся по пустому месту, подбив несколько случайных кораблей. А мгновение растерянности сразу обошлись им большими потерями. Противник делал залп за залпом, и вот уже 50 кораблей-колонистов выведены из строя. Тяжелее всего приходилось Альбини. Потеряв почти все корабли, ей удалось вырваться, Но навстречу неслись корабли противника, которые успели зайти в тыл. Такая же ситуация была и у Ильи, и у Константина. Выхода не было, они проиграли бой. «Уходим, всем, кто меня слышит, уходим!» — скомандовал Илья. Ажал торжествовал. Он потерял 10 кораблей, противник — почти 140. Это результат. Будет что доложить ютолу А с кем я воевал? Он подцепил одну из спасательных капсул, поместил в грузовой трюм, и дал команду уходить в прыжок. Илья, Константин и Альбина, а за ними еще десяток кораблей, материализовались вблизи планеты колонистов. Не мешкая, Илья сразу объявил боевую тревогу. А Лос уже вышел на связь и бодренько поинтересовался. «Ну как, Илья, повоевали?» «Ты не поверишь. Разгромлены на голову. Еле ноги унесли. Давай на орбиту. Колонистам боевая тревога. улет не трожь. Пусть учатся». «Илья!» Чуть не рыдая, шептала Альбина. «Что это было?» «Это цена, которую мы заплатили за свою расслабленность и самоуверенность». «Давайте догоним их», — горячился Константин, но тут вошел лос. «Что гоняться за сотней кораблей?» «Это иголка в стоге сена». «Вот теперь нам есть над чем подумать». На место боя послали технические группы поддержки, специальные корабли, чтобы подобрать спасательные капсулы, и, конечно, осмотрели подбитые корабли. «Стало очень интересно». Кто против них воевал? Это мог быть кто угодно, только не Олит. Ажал докладывал лично Юталу в присутствии наместника Ягуша. Уже то, что он вернулся, можно было расценивать как успех. Доклад проводился в торжественной обстановке. Ажал в мундире космофлота стоял перед троном, на котором восседал Ютал. Слева расположились Ягуш слонами, справа — советники и флотоводцы Олит. «Слушаем тебя, капитан Ажал». «Повелитель». Рейд проведен успешно. Флотом разгромлено подразделение кораблей-колонистов. Потери — семь кораблей. Экипажи с подбитых кораблей я снял. Почему ты думаешь, что это колонисты? Ударная сила сепаратистов. При этих словах Ютел жестко посмотрел на Ажала. Тот от страха надул горловые мешки. Повелитель, я захватил с собой одну спасательную капсулу. Внутри оказался неолит и нелон. По логике, только колонист. Он жив? «Жив, но мы не знаем, как с ним обращаться». «Приведите его ко мне», — кивнул Ютл своим помощникам. «Адмирал Ажал, ты оправдал мои ожидания, и теперь я доверяю тебе командование флотом Лонов. Жду тебя у себя, мои помощники проводят». Ягуш посмотрел на него и завистливо квакнул. Ажал становился опасен как конкурент ему, Ягушу. На этом церемония закончилась. К Ажалу подошел Олит и пригласил следовать за собой». Проведя его через анфиладу комнат, оставил перед дверью и велел ждать. Через некоторое время его пригласили войти. Ютал сидел за рабочим столом и что-то писал. Закончил и посмотрел на Ажала. «Теперь расскажи все подробно и по порядку». Доклад длился несколько часов. Ютала интересовалась все, любая деталь. Наконец, Ажал закончил. Ютал еще раз посмотрел на него и спросил. «Так значит, победа благодаря твоей импровизации?» да. «Хорошо. Теперь набирай команды, учи и побеждай. Я в тебя верю. Ты сегодня доказал, что колонистов можно побеждать». В это время доложили, что привели плененного. Ютл велел ввести, а Жалу разрешил остаться. «Ввели. И кого нибудь Человека». «Ты колонист?» «Да». «Ты человек?» «Да». «Почему вы потерпели поражение?» «Потому что твоим флотом командовал талантливый адмирал». «Вот посмотри». И показал на Ажала. «Это Лон. Его зовут Ажал. Он победил вас». «Мои поздравления, Ажал. Хорошая работа. И совершенно никаких эмоций. А ты кто?» Я Ютл, повелитель этой части Вселенной. «Я пилот колониального флота Антон Виноградов. а тебе наслышан. Но разве можно повелевать Вселенной? Она живет по своим законам и, если захочет, сотрет нас со своего лица в любое время». Ютл взглянул на него с нескрываемым интересом. «Да ты философ, пилот!» «Это очевидно. Повелевать можно расами, пока они существуют. Все временно в этой вселенной». Ютл думал, вступать в дискуссию или нет, и решил не вступать. «Скажи, философ, где находится база вашего флота, вооружение, численность?» «Где находится?» «Вот Ажал знает координаты, и вооружение он тоже испытал на себе. А численность ты знаешь и так». «Ведь ты же повелитель Вселенной!» «В твоем положении издеваться надо мной и раздражать неосмотрительно!» «Уведите! Я решу позже, что с ним делать!» Как только увели пилота, Ютал продолжил. «Твое мнение, адмирал, как ты оцениваешь его ответы?» «Что касается координат и вооружения колонистов, туда я располагаю этими данными!» когда адмирал, не тяни время! Уничтожь базу колонистов!» Можешь взять столько флотов, сколько тебе потребуется для победы. Повелитель, дело не в количестве флотов, а в их умении воевать. Ты хочешь сказать, что мои флоты плохо воюют? Они стараются, но этого недостаточно. У них нет понимания замысла противника. А даже если такое понимание есть, то они не знают, как им воспользоваться. У них нет воображения. Что ты предлагаешь? Использовать экипажи лонов для борьбы с колонистами. А флотами Систа справятся твои многочисленные флоты Олит. Если ты позволишь, я буду воевать не числом, а умением. Что ж, воюй, главное побеждай. Еще одна просьба, повелитель. Говори. Отдай мне пленного пилота. Нужно выяснить все нюансы их боевой и летной подготовки. Ютл задумался, но после некоторого анализа решил отдать. Забирай. На этом аудиенция закончилась. на орбите планеты «Эра» в кают-компании флагманского корабля шел разбор полетов. Лос резко выговаривал друзьям. «Вы, командующий флотами, зачем самим вести ввести эскадры? Ваша задача — работать мозгами, а не штурвалом. Вот итог, потеряли корабли. Хорошо, что пилоты успели катапультироваться. Только одного нет, Антона Виноградова. Вариантов два. Он или погиб, или его взяли в плен». Согласный Лос, поступили необдуманно. Но мы не ожидали такого маневра, думали, что все как всегда. На нас напали не олит какая-то другая раса. По обломкам и оставшимся фрагментам их кораблей видно, что их управление адаптировано к целому экипажу через специальный интерфейс. Правда, никого не обнаружили, нападающие успели снять экипажи. «Успели?» — горько усмехнулся Тион. «Можно было успеть и нас разгромить. Сотни кораблей вращаются на орбите в автоматическом режиме. Пора менять тактику. Враг совершенствуется. Теперь они знают, где наша база, и нужно нанести упреждающий удар, отбив тем самым охоту раз и навсегда соваться сюда. Мои комплексы обнаружения отследили по остаточным выбросам частиц точку прибытия нападавших. Тион указал на звездной карте, систему и одну заселенную планету Емон. Все понятно. На нас напали лоны. Лоны Ильяне обладают... и замолчал, не договорив. «Вы думаете, что это Ютел их вооружил и обучил? А почему нет? Ведь вы же нас обучили и вооружили?» Звучит логично. «Ты молодец, Тион!» Прекращаем посыпать голову пеплом и приступаем к разработке плана рейда в тыл Ютела и формированию ударного флота. «Командовать флотом и проводить рейд будем мы. Это не обсуждается. Нужно отдать долг. Да и авторитет нужно восстановить». Решили послать флот из тысячи кораблей. Корабли-разведчики, накрытые маскирующим полем, докладывали о диспозиции неприятельского флота в системе. Разработали план нанесения удара по кораблям, находящимся на орбите планеты Емон. «Не зависайте там! Удар и уход в прыжок!» — напутствовал Лос. Илья кивал головой, но думал о другом. Его прошлый раз переиграли тактически, и он решил отомстить. Времени не было. Нужно торопиться. Наконец, через 18 часов все было готово. Флот стартовал тремя группами по 200 кораблей, и 400 из них стартовали спустя 15 минут. этокий стратегический маневр или резерв. Когда завяжется бой, эти 400 кораблей ударят в тыл. Ажал беседовал с пилотом-человеком и удивлялся, как много у них общего, гораздо больше, чем с Олит. У него даже возникло чувство симпатии к Антону. После рейда прошло 15 часов. «Антон, как ты думаешь, колонисты найдут нас?» «Уже нашли, адмирал, и скоро будут здесь». Ажал тут же прервал встречу с пилотом-человеком. Доложил Ютелу, что отбывает к флоту, опасаясь, что колонисты могут нанести удар возмездия. Тот разрешил. Через 18 часов, когда Ажал уже был на флагмане, поступил доклад о появлении множественных сигнатур боевых кораблей колонистов. К такой быстрой атаке Ажал готов не был. но кое-какие меры предпринял. Он пошел на хитрость, увел свои корабли за спутник планеты и спрятал там, решив сохранить флот. А колонисты тремя мощными флотами ударили по кораблям Олит на орбите, разгромив за три минуты весь флот, не оставив камня на камне. «Альбина, уж слишком все легко, нет прежнего буйства фантазии у противника. Мы разгромили Олит, а где флот Лонов? Пока не вижу». Прошло 15 минут, И всплыли еще 400 кораблей, которые начали обшаривать систему. Ажал понял, что ему не скрыться, нужно пробиваться с боем и уходить в прыжок. Его флот принял построение копья и понесся навстречу колонистам, стреляя из всех боевых комплексов. «Ну вот, другое дело», — послышался голос Ильи. «Теперь потанцуем». И кинулся в бой вместе с сотней звездолетов, пытаясь рассечь стрелу построения лонов. Корабли теряли и колонисты, и лоны. Кто больше, кто меньше. Понять было невозможно. Верхняя часть стрелы ушла в прыжок. А вот основание вступило в бой. В прыжок уйти теперь возможности не было. Корабли лонов стали таять, как масло. И тогда Ажал решился на крайний шаг. Он по общей связи передал, что у него на корабле находится пленный пилот колонистов, и он его обменяет на возможность уйти. «Ты не оставляешь выбора». «Уходи, где пилот?» «Выпускаю на катере». И действительно, от флагмана отделился катер и направился в их сторону. Как только он причалил, стало ясно, что это на самом деле пилот колонистов, Антон Виноградов. «Договор есть договор. Уходите. Но мы еще встретимся». Ажал не стал вступать в дискуссию, а набрав скорость, быстро ушел в прыжок. «Ютелл не рисковал. Он в это время был уже далеко». Иметь дело с разозленными колонистами ему не хотелось. Ожал молодец. Дал бой. Но вот только Олит слишком тупый для борьбы, для войны. Они не смогли его поддержать. Надо работать. Рановато я открыл карты колонистам. В этот мир мне теперь дорога заказана. Нужно искать других бойцов. А что это я, искать? Они есть. Если Сист берет людей, то почему Я не могу. Пошлю туда эмиссаров и навербую столько, сколько нужно. Идея захватила. Оставался один вопрос. Кто будет вербовать? Дело непростое, тонкое. Получалось, что кроме как взяться за это дело самому, никому Не теряя времени, просмотрел последние модели звездолета человеческой цивилизации. Остановился на средней модели шикарного торгового звездолета, чтобы не привлекать к себе внимания. Торговец — отличное прикрытие. Вербовать людей решил на окраинных мирах галактики Млечный Путь. Изучив колонизированные планеты и отобрав те, что заселены людьми, решил лететь на планету Прима звездной системы Туилл. Ажал попрыгал, чтобы сбросить слежку за собой сканирующих систем, и связался с Ютеллом, доложив о разгроме. «Ты что, адмирал, потерял флот?» «Нет, флот Лонов почти не пострадал. А вот флот Олит пострадал существенно». «Мне повезло, что ты отдал мне пленного пилота колонистов. Я его обменял на свой флот». «Достойный обмен. А говоришь разгром?» «Нет, не разгром. Тебе удалось сохранить боевое крыло нашего флота. Ну а что касается Олит, ничего страшного. Пусть учатся воевать. Свяжись с Ягушем и проясни ситуацию на планете». Ажал тут же связался с правителем и попросил прояснить ситуации. «Ажал, да кто ты такой, чтобы задавать мне вопросы?» должен знать свое место и не забываться. — Извините, правитель, но отчет требую не я, а повелитель Ютал. Так бы сразу и сказал. Он мог бы и сам спросить меня об этом. Обстановка, как обычно. Флот колонистов улетел, не вступая со мной в контакт. — Может быть, они на орбите оставили свои корабли? — Нет, все чисто, я проверял. Ажал доложил Юталу. Эта новость обрадовала и насторожила его одновременно. Вывод напрашивался один — Колонисты не тронули мирлонов, тем самым предлагая ему не трогать мир колонистов. Ну что же, пока это меня устраивает. Ожал, больше не зли колонистов и не нападай на них в их системе. Слушаюсь, повелитель. А теперь возвращайся на орбиту своей планеты и займись подготовкой новых экипажей для флота. Меня некоторое время не будет. Все военные вопросы будешь решать самостоятельно. Я вашего правителя предупрежу. Экспедиционный флот колонистов возвращался в свою систему. Ощущения победы не было. Радовало только одно обстоятельство — спасение Виноградова. По прилету собрались на совет. Пригласили и Петра Кожиным. Теперь его планета стала на острие борьбы с ютолом «Вы чего такие пасмурные? Ведь победили же!» «Первого победа, пётр Ютел сменил тактику. Теперь он делает ставку на биологические виды, как слонами». «Мы даже не стали вступать с ними в контакт. Нет смысла. Ютел там уже поработал основательно. Я вот что думаю. Мы пока планету Лонов оставим в покое, а они оставят в покое нашу систему». «Ты прав, Илья. Разведывательные данные говорят о том, что Ютела в настоящее время нет на планете. Давай послушаем еще раз Виноградова. Возражений не имеется. Пригласите пилота». Через некоторое время вошел Антон, поздоровался, И Илья еще раз попросил его рассказать все подробно с момента встречи. «Командующий, да что рассказывать? Давайте я открою сознание, и вы все увидите сами». Илья посмотрел на членов совета. Те выразили согласие с таким предложением. И Антон открыл сознание. Члены совета в подробностях все увидели и услышали. «Спасибо, Антон, можешь идти». Как только он вышел, заговорил начальник разведки Тион. «Ютл изменился». он стал больше человеком, чем Сист». «Почему?» — вскинулся Лос, которому стало неприятно такое нелестное сравнение. «Потому что с легкостью пожертвовал флотом Олит, он укрепляет флот Лонов, он делает ставку на другие расы. Впрочем, как и Сист, не обижайся, Лос, ведь он использовал колонистов как ударный флот, а ведь это не наша война, а Олит». «Возможно, так и есть». Возможно, что Сист хочет вернуться к спокойному служению новой цели. Но ютал ему не даст этого сделать. Выхода пока не вижу. А то, что война не ваша, тут вы не правы. Ваша. Вы заварили всю эту кашу. Вы заинтересованы в защите своей галактики. Так что, друзья, вы по уши в этой войне. И не пытайтесь сбросить ответственность с больной головы на здоровую. Присутствующие смотрели на Лоса и понимали, что он прав. И они никуда не денутся. — Не горячись, Лос, мы согласны с твоим мнением, но чего не скажешь в горячке? — Вы поосторожнее будьте в высказываниях.